Глава тридцать восьмая. Сидер Криг, Невада, четверг, первое августа две тысячи двадцать четвертого года. Когда Слоан открыла глаза, ей потребовалось мгновение, чтобы вспомнить, что она ночевала у Эрика. Аромат свежесваренного кофе поднял ее с постели. Она спустилась как раз в тот момент, когда Эрик наливал кофе в чашку. Доброе утро, Слоан, смущенно провела рукой по волосам. Доброе, кофе? Да, пожалуйста. Пахнет чудесно. Они сели за кухонный стол. Слон была счастлива, что не поддалась искушению прошлой ночью. Если бы она поддалась своему желанию, их с Эриком отношения сегодня утром были бы совсем другими. Она была бы отвлечена и сбита столько. Вместо этого она полностью сосредоточена на текущей задаче. Ночью ей приснился яркий сон о ее родной матери. Аннабель сфотографировала свою маленькую дочь, а затем направилась в фотолабораторию, чтобы проявить снимки. Когда Аннабель вышла оттуда с фотографией в руке, малышки Шарлотты уже не было. В тумане сна Аннабель посмотрела на Слоан и спросила, куда пропала ее дочь. Слоан вздрогнула и проснулась. Час спустя она, наконец, снова заснула, ощущая яростную решимость найти ответы, когда проснется. Извини, что вчера так сильно задержал тебя, проговорил Эрик. Я сама хотела найти что-нибудь полезное в досье. Я чувствую, что на данный момент у нас больше вопросов, чем ответов. Мне позвонили из полиции штата Невада. Я пытаюсь разыскать детектива, который работал над делом твоей семьи, и узнать, может ли он сообщить мне еще какие-либо подробности о месте преступления и о той крови, следы которой они обнаружили. Какие у тебя планы на оставшуюся часть недели? «Сегодня я встречаюсь с Норой Марголес, чтобы посмотреть коробки с фотографиями, сделанными Аннабель в то лето». «Какого рода фотографии?» Аннабель была фотографом-любителем, можно сказать, протеже Нора Марголес. Все лето и начало материнства Аннабель провела за съемкой. «Что снимала?» «Все подряд. Город, меня, дом, который они строили с Престоном». Потому что я видела, у меня сложилось впечатление, что Аннабель была одинокая. У нее были Престон и ее новорожденная дочь, но в остальном она была одна. За исключением Норы, семья Морголис относилась к ней не слишком тепло. Фотографии, которые она сделала, не знаю, завораживающие, потому что они открывают окно в ее жизнь, но в то же время тревожные и печальные. Слоан сделал глоток кофе. В любом случае, мы с Норы планируем просмотреть их. Я дам тебе знать, если мне удастся разыскать детектива, который вел ваше дело. Это было тридцать лет назад, так что вряд ли он сможет предложить что-то новое или полезное. Но попробовать все же стоит. Не возражаешь, если я приму душ перед выходом? Будь как дома, я приготовлю завтрак. Пятнадцать минут спустя слон вышел из второй спальни с мокрыми волосами и обнаружил Эрика сидящим за кухонным столом. Он держал в руках номер Харрисон Каунти Пост. Слоуан увидела свою фотографию на первой странице. «Какого черта?» Она поспешила взять газету и бегло просмотрела статью. «ФБР утверждали, что они держат эту историю в секрете», возмутилась девушка. «Но как-то она просочилась, и ты по всему интернету». Эрик повернул к ней ноутбук. С экрана на нее смотрела другая фотография Слоуан. «Господи помилуй!» «Похоже, Райдер Хиллер осветил эту историю в своем подкасте «Нераскрытая». «Потрясающе!» У Слоан зазвонил телефон. «Доктор Катти». Она закрыла глаза, прежде чем ответить. «Алло?» «Слоан, это Левиа Катти. Ты знаешь, что о тебе пишут во всех газетах страны?» «Да, только что выяснила». «Это?» — голос доктора Катти оборвался, и Слоан посмотрела на экран. «Алло?» «Извини», — сказал Эрик. «Связь временами прерывается. Тут нестабильная зона. Обычно парадное крыльцо — самое удачное место». Слуан поспешила к входной двери и вышла наружу. «Слуан!» — вновь раздался в трубке голос доктора Кати. «Да, извините, я в горах, связь плохая». «Эти истории правдивы?» «Да, я узнала об этом, работая над своим проектом, когда провела онлайн-поиск с использованием собственной ДНК». «Вау!» — произнесла доктор Кати. «Извини, что проект вылился во все это». Как бы то ни было, из этого получится отличная исследовательская работа, если я смогу зайти достаточно далеко. Нужна помощь! Вы уже помогли, поделившись своим мнением о тех отчетах. Они связаны с моей историей. Каким образом? Я работаю над этим. Надеюсь, скоро услышите об этом. Будьте уверены. Послушай, Слоан, просто предупреждаю. Этим утром возле офиса были припаркованы фургоны журналистов. Я уверена, они надеются застать тебя входящей в здание. Мне звонили из NBC и Хэп Ньюс. Присохнулся слух, что ты учишься у меня. Извините, что доставила столько хлопот. Ничего страшного, ты тут и не причем. Я разберусь со всей этой суматохой, а ты просто береги себя. Я сказал журналистам, что у меня нет комментариев по этой теме и я не буду касаться ее, пока тебе не понадобится моя помощь. Спасибо. Я пока не уверена, что именно мне нужно, но я позвоню, когда разберусь. «У меня есть связи, Слон, так что, когда захочешь рассказать свою историю, я могу свести тебя с нужными людьми». Эта история привлекла внимание общественности еще тогда, в далеком прошлом, и люди будут интересоваться ею до тех пор, пока не получат ответы. «Ты можешь опередить их и дать интервью нужному человеку, Эйвери Мэйсон или Данте Кэмпбелл. Я могу это устроить, и это остановит шумиху». «Спасибо, обязательно подумаю над этим, как только у меня появятся ответы на их вопросы». «Понятно. И еще кое-что», — продолжила доктор Катти. «Хейден Кокс сказал мне, что на днях к нему на парковке подошла женщина и спросила о тебе. Она представилась твоей старой школьной подругой. Хейден сказал ей, что тебя нет в городе. Теперь он думает, что той женщиной была Райдер Хиллер. Полагаю, она будет первой журналисткой в Сидор Крик, которая найдет тебя». «Черт!» — выругалась Слоан. Кошки-мышки с прессой во время расследования не входили в ее планы. — Спасибо, доктор Катти. — Держи меня в курсе и дай знать, если что-нибудь понадобится. — Обязательно. Как только Слоун закончил разговор, ее телефон зазвонил снова. Это была ее мать. Она посмотрела на Эрика через сетчатую дверь и подняла телефонную трубку с извиняющимся видом. — Извини, я должна ответить. Она повернулась и спустилась по ступенькам крыльца. — Алло? «Видела газеты?» «Да, только что». «Даже Нью-Йорк Таймс?» «Восхитительно». «Послушай, Слоан, в понедельник утром у меня в офисе произошло нечто странное». Последовало молчание, и девушка не сразу поняла, что связь прервалась. «Черт возьми!» Она быстро набрала номер и ждала сквозь помехи, пока ее мать не ответила. «Извини, сотовая связь здесь ужасная. Что случилось в понедельник?» «У меня была пациентка, которая спрашивала о тебе». «Пациентка?» — она притворилась, что у нее разболелся зуб и пришла на осмотр. Как только я осталась с ней наедине, она заявила, что она журналистка и хочет поговорить с тобой. Она дала мне свою визитку, и теперь я вижу, что это та самая дама из подкаста. «Райдер Хиллер?» «Да, она». «Господь всемогущий!» «Мама, почему ты говоришь мне об этом только сейчас?» «Не хотела тебя беспокоить? Я думала, она местный репортер и просто выуживала информацию». Я не знала, кто она такая. Так ты слышала о ней? Да, мама. У нее самый большой true crime подкаст в стране с миллионами слушателей. Именно она осветила эту историю. Каким образом? Агент Майклс сказал, что они держат расследование в секрете. Без понятия. Ты ей что-нибудь говорила? Нет, но теперь возле нашего дома припаркованы фургоны журналистов. — Боже мой! — прошептала Слоан. — Ситуация выходит из-под контроля. Прости, мам, весь этот хаос из-за меня. Мы просто беспокоимся о тебе. Ты в порядке? Пока что никто меня не нашел. Я имею в виду не пресса, не репортеры. Но похоже, это только вопрос времени. Просто будь осторожна, милая. И если тебе нужно, чтобы мы приехали, мы приедем. Нет, просто живите своей обычной жизнью, мам. Ходите на работу. Скажите репортерам, что не будете ничего комментировать. Я разберусь с этим сегодня и позвоню тебе позже. Хорошо, милая. Мы тебя любим. Спасибо вам. Я тоже вас люблю. Слон вернулась в дом. Фургоны телевизионщиков припаркованы у дома моих родителей в Роли, и они же ждут меня у офиса судмедэксперта. Как думаешь, сколько времени им потребуется, чтобы добраться до Сидеркрик? Уточнил Эрик. Немного, даже если они еще не выяснили, что я здесь, они захотят разыскать Тилли и Рида Марголес, чтобы взять у них интервью. Мне лучше предупредить их и Нору. «Можешь остаться здесь», — предложил Эрик. «Здесь тебя никто не найдет». Слоан обдумала предложение и мысленно согласилась с тем, что нет лучшего места, чтобы спрятаться от прессы, чем этот дом на отшибе. «Спасибо. Позволь мне повидаться с Норой и рассказать ей, что происходит. Потом я поговорю с Тилей и Ридом, мы составим план, и я тебе позвоню». «Хорошо. Буду ждать твоего звонка». Минуту спустя Слоан уже выезжала на длинную подъездную дорожку, Направляясь обратно в Сидеркрик, она беспокоилась, что Райдер Хиллер уже ищет ее где-то там, но она оказалась совершенно не готова к тому, что на самом деле ожидало ее в арендованной квартире.